Глава 24 К моменту пробуждения детей переезд в номер Майоровых состоялся. Хотя по-настоящему, в полном смысле слова, переехали только вещи, для них прибыла специальная отельная тележка. Татьяна перешла самостоятельно, причем право на это простое действие пришлось отстоять в нешуточной борьбе с мужем и примкнувшим к нему месье Гийомом. Последние всерьез обеспокоенные неприятной ситуацией. Впрочем, чего уж там, в вконец свихнувшийся от всего этого бедлама, подогнал для драгоценнейшей мадам Салим инвалидное кресло на колесиках. Желание убить сверхозабоченного владельца отеля, зародившееся во время его нервной суеты в номере, окрепло и заколосилось. Но поскольку месье Гийома рядом с инвалидным креслом не случилось, там маячил лишь очередной белбой. ведро негативных эмоций Татьяна выплеснула на голову несчастного мужа, посмевшего обрадоваться при виде дурацкой колымаги. Да еще и искренне недоумевавшего, почему то Таня злится и кидается в него тапками, кроссовками и прочие, не подвергшиеся пока сбору обувью. А может, Хали специально вызвала огонь на себя, зная характер жены? Тогда у него все получилось, злость, объединившись с возмущением, вымели на время из души его жены страх, слабость и отчаяние. А заодно и инвалидное кресло вместе с былбоем из номера. Татьяна, разогнав по углам мужа, горничных и оставшихся носильщиков, отправилась в номер Майоровых, чтобы выпроводить дежурившего там охранника в гнездо. Ей вдруг неудержимо захотелось прижаться к сонным детишкам, вдохнуть их нежный запах, поцеловать разрумянившиеся щечки. Количество человеческой подлости и жестокости в окружающем пространстве просто зашкаливало, нужен был хоть один глоток тепла и света. А у нее было целое богатство, два глотка, сын и дочь. И еще один малюсенький пока глоточек там, внутри. Но он тоже помогал отогреть душу. Суперпрофессионал и службы безопасности отеля, оставленный в номере для охраны спящих детей, подошел к своим обязанностям с должной серьезностью. Подошел, постоял, подумал и решил, что серьезность тут ни к чему. И теперь парень полулежал в кресле, разметав по полу макаронины ног и свесив туда же на пол руки. Из широко открытого рта, на волю, в пампасы, вырвался очень странный звук, идентифицировать который было довольно сложно. То ли хрюк, то ли рык, то ли хрип. В общем, попури на тему. Загипнотизированная этим звуком муха нарезала круги вокруг странной розовой пещеры, не решаясь влететь внутрь. А так хотелось. «Можете идти, я уже вернулась!» Достаточно громко для пробуждения охранника произнесла Татьяна. Тот всхрапнул, втянув зазевавшуюся муху, и открыл мутные расфокусированные глаза. Затем ошалила клацнул зубами, вскочил и собрался было что-то сказать, но разъяренное неспортивным поведением муха имела на сей счет свои планы. А планы, видимо, имели ее, отчего мушиная агрессия возросла многократно, и изо рта охранника вместо слов донеслось жужжание. А потом, похоже, бедняга получил хук правой по зубам, и ловушка открылась. «Да, мадам?» Обечищенная, если честно, больше обслюнявленная муха, проклиная собственное любопытство, удалялась замысловатыми зигзагами. На авиасалоне в Лебурже ей, несомненно, аплодировали бы. В дверях начальник столкнулся с навьюченным насильщиком, но на этот раз обошлось без жертв. Распаковывать все чемоданы Татьяна не стала. Все равно завтра уезжать. Мама! Из спальни появилась заспанная лелька. А почему мы здесь? «Это же Никина комната, да?» «Да, солнышко». «Мы теперь тут будем жить вместе с Никой?» «Нет, ты же знаешь, Ника заболела, она пока поживет отдельно, на их вилле, вместе с мамой и папой. А когда поправится, мы снова сюда приедем, уже к ним в гости». «Тогда почему мы сейчас тут?» К допросу присоединился Денька. «Просто в нашем номере случился потоп в ванной комнате, вот нас и переселили сюда». Это был единственный свободный номер, но мы здесь только до завтра. «Почему?» — хором завопили дети. «Мы не хотим домой, мы хотим с папой на море, мы еще не накупались». «С папой, говорите?» — улыбнулась Татьяна, прижимая к себе возмущенных малышей. «А с мамой не хотите, да? Надоело уже?» «Ну, мам, ты чего?» — насупился Денька. «Просто с тобой мы всегда, а с папой так мало». Не волнуйтесь, солнышки мои, мы едем не домой, а к дедушке Мустафе в его отель. Ура! А в какой? В главный, который в Египте? Нет, там слишком жарко сейчас, вам нельзя. Поедем в Турцию, в Куша Кушадасы. Там и море, и солнце, и пляж, и бассейн, все есть. А еще горы очень красивые. А Ника нам позвонит? В ярко-синих отцовских глазах Лейлы весело прыгало радостное предвкушение грядущих развлечений, но для полного счастья ей необходимо было знать, что с лучшей подружкой все будет хорошо. Обязательно. Ох, как хотелось самой искренне верить в это. И хотя аргументированных веских поводов для волнения не было, хотя и Хали и Ливандовски были абсолютно убеждены, что все логично, понятно и вполне объяснимо, покоя, такого теплого, такого умиротворяющего в душе не было. Гормоны, наверное. Месье Гийом до ужина так и не объявился. То ли результатов расследования не было, то ли были, но не те, которые хотелось бы озвучивать. Можно было, конечно, вообще не зацикливаться на происшедшем, все равно завтра уезжать, но Татьяна прекрасно знала характер своего мужа. Хали всегда и во всем любил ясность. Поэтому совсем не удивилась, когда муж, закончив ужинать, поднялся и, подмигнув детям, весело сказал. «Так, бойцы, слушать мою команду. Вы должны доесть все, что вам принесли, и тогда мы пойдем после ужина в парк аттракционов. А мама...» Возбужденно заерзали малыши, придвинув тарелки поближе. «Мама с нами пойдет?» «Обязательно!» — нежно улыбнулась Татьяна. «В общем, жуйте тут хорошенечко, а я пока пойду, поговорю с месье Гийомом насчет завтрашнего отъезда». Халин направился к выходу из ресторана, и только сейчас, провожая взглядом мужа, Татьяна обратила внимание на отсутствие назойливой и Люси и ее казика. Видимо, вернулись на свою яхту, ведь смысла в дальнейшем пребывании в отеле больше нет. Майорова Люся и так выследила. «Интересно, удалось ли мадам убедить Алексея спеть перед вилками?» «Интересно?» — Татьяна усмехнулась. «Если честно, ей это было совершенно безразлично. А вот понаблюдать за переговорами было бы любопытно». Дети, на удивление, быстро расправились с едой, причем не размазали половину по тарелке, как обычно, а съели все до крошечки. «Вот что значит мистер Стимул. Это вам не мистер Мускул, подозрительно часто тусующийся у квелых домохозяек. Это гораздо круче. Эффективнее, во всяком случае. Насчет горы мышц вопрос спорный». Вышли в холл отеля. Папы там пока не было. Зато была многострадальная жужу при виде своих мучителей мгновенно забившейся хозяйки под мышку. Но сегодня опасность просвистела в пяти миллиметрах от белоснежного уха. С Алимом-младшим было не до баллонки. Они увлеченно приступили к одному из любимейших занятий «Достань маму» идиотскими вопросами. Всемирно признанным чемпионом в этом деле был осел из Шрека-2 с вопросом «Мы уже приехали?» На 24-м «А папа скоро придет?» появился искомый папа. За ним следом семенил месье Гийом, забегая то слева, то справа. По мрачному виду Хали и умоляюще сложенным рукам владельца отеля было понятно, консенсуса достичь не удалось. Это неуловимая тварь, консенсус, смахивающая на злобного суслика, снова ускользнула. «Месье Салим, ну зачем вы так? Это просто досадная случайность, трагическое истечение обстоятельств». «Случайность?» Хали явно находился на гребне волны раздражения. «Змея в номере — случайность». «Глухие и слепые сотрудники отеля, которые ничего не видели и не слышали — случайность». «Неработающая система видеонаблюдения — тоже случайность». «Тише, умоляю вас, тише!» Вспотевший от волнения мессия Гийом испуганно оглянулся. Так и есть, привлеченные криками постояльцы начали проявлять ненужный интерес к происходящему. — Не надо кричать, пожалуйста. Система видеонаблюдения не работает из-за короткого замыкания в сети. Электрики уже занимаются этим вопросом. А если персонал никого не видел, значит, посторонних не было. — Змея материализовалась из воздуха, да? — съехидничал Халли, ничуть не убавив громкость звука. — Змея? — подхватились владельцы Жужу. «Какая еще змея?» «Мадам, месье, успокойтесь!» Белоснежный носовой платок перестал быть таковым после соприкосновения с лбом хозяина. «Вы все неправильно поняли, месье Салим имел в виду...» Кого или что имел в виду месье Салим, узнать присутствующим так и не удалось. Блеяние владельца отеля было прервано диким, раздирающим душу воплем, ворвавшимся в отель с улицы. Словно морозный смерч пронёс он по холу, на какое-то мгновение превратив всех присутствующих в ледяные статуи. Колкую тишину нарушил звонкий голосок. «Мама, там кто-то кричал, вы что, не слышите?» Денька, крепко сжав ладошку сестры, теребил мать. «Надо посмотреть!» «Нет, сынок, вам нельзя!» Торопливо зачистила Татьяна, подводя детей к одному из охранников. «Посидите пока с дядей, а мы сейчас!» Голос ребенка словно снял наваждение. Люди загомонили и бросились к выходу. Впереди всех бежал владелец отеля. Татьяна, подзадержавшаяся с капризничавшими детьми, тоже в итоге направилась вслед за остальными, но в дверях столкнулась с побледневшим, растерянным мужем. Халис схватил ее за руку и, стараясь говорить тихо, попытался втянуть обратно в холл. «Не надо туда ходить Таня, прошу тебя. Пойдем лучше в номер». «Я не хочу в номер». Сердце внезапно стало несуразно большим, В грудной клетке места для него оказалось катастрофически мало. Что там? Там Анюта, да? Фу, ты что за ерунда? Попытался улыбнуться муж, но получилось плохо. Причем тут они, там другое. Идем в номер. Почему в номер? услышали обрывок разговора дети. А как же аттракционы? Понимаете, начал Хали, на секунду отвлекшись, и Татьяна воспользовалась моментом. Она выскользнула из рук мужа и побежала туда, где колыхалась довольно внушительная толпа. Возбужденные и испуганные голоса. Кто-то истерически плачет, кто-то снимает происходящее на мобильный телефон. А из середины толпы доносится какое-то странное бормотание, периодически переходящее в подвывание. Татьяна с трудом пробралась сквозь человеческий лес и тут же пожалела, что не послушала мужа. К горлу моментально подкатила тошнота, В голове запульсировали острые молоточки, ноги снова отказались слушаться. Она, наверное, упала бы, но родные руки подхватили, удержали, не пустили. Туда, где на ярко освещенном фонарями песке лежало растерзанное тело Люси. Причудливо притягательные кровавые узоры покрывали все свободные от одежды участки тела, вместо сердца зияла отвратительная дыра. А вокруг тела, размахивая кровавленным ножом, Приплясывал, бормотал и выл совершенно обезумевший казик.